Глава вторая. Смертельная схватка за кулисами мирового сионизма. Либералы всего мира рукоплескали большевистской России тотальному уничтожению крестьянского населения террором, голодомором, казнями и содержанием в концлагерях. Редко кто из них, потрясённый кровавыми зверствами, протестовал. Но и этот протест мощно заглушался сионистскими организациями при поддержке подконтрольных им прессы и политиков Европы и США, бывших у них на содержании. Ещё в начале века они развернули в мире широкую кампанию лжи и дезинформации о России, изображая самодержавие из чадиамада. День мировой сионамосонской закулисы. Неотделимо следовала за каждым шагом советского правительства, так как оно было его детищем. С захватом сионистами власти в России ложь стала движущей силой в области деформирования сознания людей теми знаниями, которые они прививали нашему народу. Мы помним по учебникам истории что иностранная интервенция в период гражданской войны осуществлялась для борьбы с молодой советской республикой. Ложь. Иностранная интервенция осуществлялась для помощи Сёну большевикам, захватившим власть в России. Так называемая помощь истинно русским генералам и адмиралам, боровшимся за освобождение страны от захвативших ее международных евреев, ландскнехтов, мирового сионизма и иуда-масонства, была просто фиговым листком для сокрытия истинных целей мировой закулисы. Если бы Колчак, Корнилов, Деникин, Врангель, Семенов и другие получали настоящую помощь, То есть, ионо большевиков перевешали бы ещё в восемнадцатом году. А Европа, как последняя сволочь, воспользовавшись тем, что мировое жидовство подлым ударом в спину свалило Россию, обставляла помощь царским генералам для борьбы с большевиками целым рядом условий, обусловленных желаниями оторгнуть часть российских земель или получить в собственность уникальные залежи полезных ископаемых. Особо характерен факт о том, что когда в 19-м году чешские части, бывшие в соединениях Колчака, были готовы возвращаться домой, двигаясь с Колчаком на запад, они получили категорический запрет от своего президента Масарика, марионетки масонской Антанты. Им было предписано возвращаться на родину вокруг земного шара через Владивосток. Они забрали все паровозы для вывоза награбленного русского имущества, обрекая Белую армию и беженцев на гибель. По заданию Антанты Чехословакии и представителей Антанты в Сибири генерал Жаненом выдали Колчака на расправу всеоно большевикам. А в Всемирном всеономасонском заговоре против России говорят и обвинения генерала Деникина. Кэтори упрекал союзников за то, что они официально не признали ни одно из русских белых правительств в годы гражданской войны, даже в пик их военных успехов, и вместе с тем торопливо признавали все новые государства, возникшие на окраинах России, поощряя её развал. Очень характерно, что эти государства возглавляли, как правило, масоны. Больше Пилсудский в Грузии, Гегечхори и Чкенкели, на Украине Грушевский, а затем Петлюра, в Латвии Земгал. В апреле 1920 года Антанта предъявила генералу Деникину и его преемнику генералу Врангелю прямое требование прекратить борьбу с большевиками, так как мол Ленин гарантировал белым амнистию. По этой амнистии Троцкий и Фрунзе расстреляют в Крыму Сто тысяч крестьянских мужиков из армии Врангеля, плененных после взятия Перекопа. Всего же по иностранным источникам. А они, как правило, более осторожны, а значит, занижены. За годы Гражданской войны, с 18 по 21 год, Россия потеряла около 15 миллионов человек. 10% своего населения. Всего же за годы Ленинско-Тразкиской и Удийской сатрапии с 17 по 23 было уничтожено более 18 миллионов наших соотечественников. Такой уровень и масштаб садизма и геноцида был недостижим никаким сатрапом за всю историю человечества. Подлость, ложь и заочрённой фальсификации Все инструменты покорения и закабаления народов из арсенала сионизма были брошены в Россию на одурачивание простых пролетарских и крестьянских масс, чтобы убедить их в том, что евреи пришли, чтобы дать им счастье. Ведь на первом этапе сионы большевики для отвода глаз провели и ограбление еврейской буржуазии, конфисковав их фабрики и заводы, шахты и рудники, банки и финансовые конторы. Но всем этим занималась под покровом секретности так называемая ЕФ-секция, еврейская секция коммунистической партии, в которой были только евреи. Все эти конфискации были грандиозным спектаклем, так как им все такие потери с лихвой потом возместили сырьем и продукцией. Именно эта ЕФ-секция ВКПБ занималась колонизацией самых плодородных земель России евреями. Созданный комитет по земледелию, Комзем, должен был помочь евреям стать фермерами. Для этой цели были выделены не только огромные средства, но и организованы массовые сборы пожертвований среди евреев США по линии Объединённого распределительного комитета, созданного международными сионистскими кругами ещё в 22 году. Среди его руководителей были такие известные сионисты, как банк как банкир Феликс Варбург, который финансировал сионистский большевистский переворот в октябре 17-го. И Яков Шиф, который финансировал не только большевиков, но и войну Японии против России, которые были видными деятелями сионистского ордена Бнайбрит, не только через этот распределительный комитет, но и через другие сионистские организации. И исключительно для евреев, решившихся стать фермерами, стали поступать средства из Америки. Буквально за несколько месяцев для обустройства 25 тысяч колонистов-евреев на юге России им поступило 10 миллионов долларов, 200 миллионов по курсу 2000 года. К этим деньгам скоро было получено еще 7,5 миллионов долларов, на которые были основаны еврейские поселения в Крыму и на Украине, наподобие еврейских кибуцев, еврейских поселений на захваченных Израилем арабских землях. Для осуществления этой задачи, В широком масштабе они уже готовили новую волну террора против русского народа, готовясь к переселению миллионов славян в концлагеря Урала, Сибири и Дальнего Востока. Всё это осуществлялось на фоне гигантской перекачки золота и ценностей из России в европейские страны и США. Учитывая, что между большевистской Россией и США тогда не было дипломатических отношений, золото поступало во Францию, Швецию, Голландию, переплавлялась, на него ставились новые клейма, и оно уходило за океан. Русское золото таким потоком хлынуло в США в начале 20-х, что Нью-Йорк Таймс выходил с аршинным заголовком: "Золотой поток в пробирной палате". И сообщает В результате непрерывного золотого потока из всех концов земли сейфы правительственной пробирной палаты оказались до отказа забиты золотом в брусках, полосах и монетах, в результате чего она была вынуждена приостановить приём и спасавать перед тем количеством, которое банкиры собирались вывалить перед ней для переплавки и сертификации. В итоге Если в 1913 году золотой запас в США составлял 1,9 миллиарда долларов, то в 1927 он увеличился до 4 миллиардов. В ажиотажном порыве обвального грабежа России ее бывшие союзники самым подлым образом обошлись с русским народом, который частенько проливал кровь за интересы этих европейских стран. Западные суды отказывали в исках владельцам русских торговых фирм, разрешив всё на большевицкой власти продавать на западе награбленные русского народа и предпринимателей товары с их торговыми клеймами, попирая этим все международные законы и принципы человеческой морали. Но у мировых преступников и всего на масонского закулисья не может быть морали. Французский премьер-министр Клемансо заявлял тогда в Версале: России больше нет. Однако Франция не отказалась от получения в 21 году 200 ящиков золота на сумму 50 млн долларов, свыше 1 млрд в современных ценах, поступивших из несуществующей России. Миллион раз был прав Александр III, говоря своему наследнику: "У России нет друзей". А ведь в любом цивилизованном государстве Скупка награбленного и ворованного преследуется по закону. И народная, и большевицкая власть использовала не только награбленное, она собиралась отдать в аренду иностранцам не только недра, но и огромные территории. По данным из американских источников, в 1920 году Ленин тайным соглашением был готов передать Америке для экономической утилизации всю Камчатку но этому претендовавшие на неё японцы, которые поддержали вспыхнувшие там антибольшевистские выступления.